Глава вторая. Подойдя к городу, они выяснили, откуда идёт аппетитный запах. У металлических бочек, наполненных углем, стояли двое мужчин и две женщины и переворачивали куски мяса, лежащие на противнях и сетках. Угли шипели и плевались, капающий масло и жир сгорали в языках пламени. "Мы приземлились в грязи и нашли дорогу к краю", сказал Джен. У него текли слюнки. Все его чувства обострились до предела. Он уже перебирал в кармане монеты. Он не был настолько бедным, каким хотел казаться. На борту корабля в нескольких тайниках хранились его запасы редких металлов и драгоценных камней. И денег, которые он взял с собой, хватит на хороший обед, несколько бутылок местного пойла и ночь с парой шлюх. А о завтрашнем дне беспокоиться ни к чему. Мои уши слышат звуки жарящейся свинины. женки внул людям, которые стояли у бочек, и указал на несколько кусков мяса. Вон тот и вот этот. В двух буханках хлеба и ещё кусок сыра. Только что прибыли, просила женщина лет 60, низкорослая, худая, жилистая и сильная. Её волосы были очень коротко пострижены, а во рту не хватало нескольких зубов. Возможно, ей довелось жить на одной из приграничных планет или лун. Ещё и часа не прошло, ответил Джент. Так это ваш корабль сел в северных пустошах. Да, наш. Немного полетали по округе, спустились по холму. Уже давно не ели. Какая жалость. Выплыла женщина. Она положила еду на дощечку и передала Джейн. Попробуй мой термоядерный соус, сказала она, постучав ложкой по миске. Термоядерный? она рассмеялась. Он тебе яйца сожжёт. Космический ковбой. Джин любил, когда его называли космическим ковбоем. Это был не первый раз, и наверняка не последний. Он уже сообразил, что местные носят с собой оружие, а с ним была его любимая пушка шестизарядный револьвер, сделанный на основе одной из моделей, которые создали на старой Земле. Если здесь они найдут работу, он, возможно, купит себе ещё одну шляпу. Он зачеркнул ложкой соуса и полил им мясо. Заметив, что один из поваров наблюдает за ним, Джейн набрал ещё одну ложку и полил мясо снова, на этот раз медленнее. Пока команда ела, Мел разговаривал с поварами. Джейн принялся за вторую порцию. Капитан-боец вопросов нет, но слишком мягкотелый. Зачем болтать со стариками, если можно послушать Джейна? А ведь Мел не был ни генералом, ни какой-то большой шишкой, он служил простым сержантом, и эта война не принесла ему никакой пользы. Один только вред. Ведь Си-Нью-Альянс теперь все время сидел у них на хвосте. Джейну не раз приходилось вмешиваться в ситуацию, чтобы избавить капитана от проблем. «Нашел что-нибудь для нас?» — спросил он, жуя сочное жареное мясо. Мел с тарелкой в руках сел рядом с ним. «Возможно», — ответил он с набитым ртом. Все они наслаждались едой, даже безумная Ривер. Она смотрела на реку, и Джейн, усмехнувшись, подумал о том, что ее стоило бы туда бросить. Она все еще пугала его до полусмерти, и дело было даже не в шраме, который остался у него на груди после стычки с ней. Ее бессмысленные речи часто складывались в предостережение, вот только некоторые из них сильно запаздывали. Но сколько бы времени они ни провели здесь, он будет остерегаться всего, что может быть оранжевым. «Ну что?» — спросил Джейн. «О, тебе понравится». ответил Мэл. Вам всем это понравится. Только не говори, что ты нашёл для нас работу ещё до того, как мы добрались до города, сказала Зои. Коров мы больше не поведём, сказал Джен. Мои ботинки до сих пор воняют, Ривер захихикала. Её смех прекрасно дополнял журчание реки. Нет, я не настолько шустрый, ответил Мэл. Но эти прекрасные повара подсказали мне место, где можно найти работу, которая нам нужна. Контрабанда? сказал Уорш. Бегство от властей, происшествие с применением кулаков и пушек. Необязательно. Ласса на пройде они не знают, но судя по описанию, именно такое место он стал бы посещать. Это же салон, да? спросил Джейн. Действительно салон, а также местный бордель. Джейнна Гритволнов вздохнула и посмотрела на небо. День был солнечный, на небе ни облачка. И так приятно снова дышать свежим воздухом. «Тогда поспешим», — сказал он. «Виски и женщины ждать не любят». «Ну что же, он продержался дольше обычного», — заметила Зоя. «Думаешь, он нарочно?» — спросил Вош. «Вряд ли», — ответил Мел. «По-моему, всё дело в его лице». «Стоит заметить?» Что время от времени мне тоже хочется ему врезать. Зои осушила свою рюмку, со стуком поставила её на стол и взяла бутылку, чтобы налить всем ещё по одной. В противоположной части большого салона Дженс спорил с какой-то женщиной, партнёра, которую он только что уложил ударом в челюсть. За их перебранкой следили другие клиенты, и Мэйл заметил, что несколько рук медленно тянутся к оружию. Зои тоже это увидела. Она лишь притворялась пьяной, но на самом деле тоже была готова к бою. Майл злился на Джейна за то, что тот привлёк не внимание. Да, они всё равно привлекли к себе внимание, когда вошли в салон, но вскоре остальные посетители про них забыли. Атмосфера в салоне была спокойной, даже дружелюбной. В этом заведении нередко обслуживали чужаков, и его владельцы, вероятно, были рады возможности получить их деньги. Это должно облегчить им задачу. Но только если Джен не начнёт драться. Проклятье, сказал Мел. Стаф он осушил свой бокал и пошёл по залу медленно и осторожно, чтобы не наткнуться на столы и на тех, кто за ними сидит. "Он с тобой?" спросил какой-то мужчина. "Со мной?" "Вспыльчивый парень, да? Что есть, то есть", ответил Мел. По слухам, мать его любила. "Я не его мать", мыло кинул мужчину взглядом. толстый, лысый, во рту всего два зуба. Через пустую глазницу тянется на живой шрам. Давш определённо. Успокой его, иначе у него будут проблемы. Отцелитовав ему, Мэл подошёл поближе к спорхикам. Человек, которого Джейн ложила на пол, уже поднялся и теперь со стоном ощупывал свою челюсть. Женщина ткнула Джейна пальцем в грудь. Он сделал шаг назад и поймал взгляд Мэла. Я не виноват. сказал он, но Мэл его проигнорировал. "Пожалуйста, простите моего друга", воскликнул Мэл. "У нас было непростое приземление. Он стукнулся головой, и поэтому сейчас немного возбуждён. После такой выходки он к моим девочкам и близко не подойдёт", сказала женщина. "Согласен", питёл Мэл и поднял руку, заставляя Джейн умолкнуть. "Пей, Джейн, ешь, веселись, только держись подальше от женщин". Что-то бормоча, Джейн направился к бару. «Ну ладно, твоему другу занятие нашлось, а мы решили в картишки перекинуться», — сказала женщина. «Ты в меня и тащи играешь?» «Приходилось». «Тогда пошли. Нам нужен еще один игрок, а твоя команда, говорят, ищет работу». «Ты уже знаешь», — нахмурился Мел. Они еще ни к кому не обращались, отчасти потому, что он хотел осмотреться и выяснить, тут ли Лассон Прайд. Но в основном, потому что всем им хотелось немного расслабиться, прежде чем брать новый контракт. Женщина хмыкнула. В углах её глаз и рта появились морщинки. Мэл она сразу понравилась, а такое бывало нечасто. Мэл Рейнольдс, сказал он, протягивая ей руку. Нежно, ответила она. Это у тебя имя такое или характер? Зависит от того, как сильно ты мне понравишься. Ну что, идём? Она кивнула в сторону дальнего угла салона, и Мэл пошёл за ней к столу. Она оглянулась на человека, который всё ещё ощупывал разбитую челюсть. "Дэрик, принеси нам бутылку хорошего пойла". "Нежная, один вопрос от него возражаешь?" сказал Мэл, прежде чем они подошли к столу. "Не возражаю. Не знаешь ли ты джентльмена по имени Лассен Прайд?" Она остановилась, и в её глазах вспыхнул холодный огонёк. В них было что-то ещё. Страх. удивление Когда-то знала ответила нежно я никогда не называла его джентльменом но это не важно потому что его уже закопали Прайт умер? И когда он умер, мир стал лучше. Ты его знал? Давным-давно мол пожал плечами Я не удивлён, что его убили. Я сказала, что его убили? спросила нежно и удивлённо посмотрела на него Мэл улыбнулся. Похоже, я могла и не говорить. Ладно, Мэл Рейнольдс, идём играть в карты. Мэл вздохнул. Уменьшились ли теперь шансы найти работу, подумал он. Ему не хотелось выглядеть неуверенным, и поэтому он ободряюще кивнул Зои и Вошу, а они в ответ подняли стаканы, салютуя ему. Дэйн настроился у барной стойки с бутылкой и ещё одной миской. и Мэл надеялся, что теперь начнется спокойный вечер, о котором все они мечтали. За столом в углу салуна уже сидели, пили и беседовали двое мужчин и две женщины. Мэл предположил, что по крайней мере трое из них друг друга знают. Четвертый, старик с добрым лицом и искренней улыбкой, не говорил, а слушал. С другими он, судя по всему, знаком не был. Мэл, он меньше всего казался похожим на Шулера. «Это Мэл», — сказала нежная. Он предложил дополнить наш секстет. «Великолепно!» — воскликнула одна из женщин. «Наконец-то сможем поиграть, черт побери!» Мэл кивнул остальным и сел напротив старика. Женщина, которой заговорила, тоже была путешественницей. Он видел это по ее одежде, по ее манерам. Да и бледная кожа говорила о том, что женщина проводит много времени на борту корабля. Двое мужчин и вторая женщина казались местными. Насчет старика он не был уверен. — Рад познакомиться, — сказал Мэл. — И спасибо за то, что разрешили мне принять участие в вашей игре. — Спасибо, что согласился проиграть мне все свои деньги, и не только их, — со смехом отозвалась путешественница. Она ловко не глядя тасовала колоды обеими руками. На ней был кожаный жилет без рукавов, чтобы негде было прятать Джокера. Свои длинные волосы она завязала на затылке, нарочно открыла лицо, уверенной в том, что мимика её не выдаёт. Если кто из игроков и будет жульничать, то это она. Играем в меня и тащи по своим правилам, сказала нежная. Можно объединиться с другими, но тогда выигрыш придётся делить. Все согласны? Я никогда не играю в команде, сказала женщина, тасующая карты. Но для тебя, Мэл, я, возможно, сделаю исключение. Ты застала меня врасплох, ответил он, чувствуя себя некомфортно от такой фамильярности. Именно это мне и нужно. Вдруг женщина хлопнула колодами об стол. Ну что, кто хочет снять? Старик снял лого колоды, и игра началась. Мело давно не доводилось играть в меняй и тащи. За четыре партии он проиграл 20 платиновых монет, и перед женщиной начал расти гора денег. Она играла дерзко, самозабвенно, рисковала там, где Мело не помыслил бы об этом, и выигрывала чаще, чем проигрывала. Интересно, есть ли у неё свой корабль? подумал Мело. А если есть, то для чего она его использует? Женщина заинтересовала его, и он помнил, что она может оказаться его конкурентом. — Отлично. Женщина показала свои карты и сгребла к себе выигрыш. — Ого! Холли, ты разденешь нас до гола еще до ужина, — сказала нежная. — А вот теперь ты лишила меня преимущества, — заметила Холли. — Холли! — протянул Мел. — Холли! Он коснулся подбородком и нахмурившись посмотрел на неё. Нет, никогда про тебя не слышал. На этот раз вспышка гнева была не поддельной, и этот гнев никуда не исчез. "Мэйл спрашивал про Лассуна Прайда", сказала нежно. Ха. Паскалик выхолли. Про этого гоуши. Следующую раздачу она проиграла старику. Он невозмутимо сложил выигрыш в стопки. Принесли ещё выпивку, и Мэйл медленно настроился на ритм игры. В течение нескольких партий он наблюдал за игроками, намеренно проигрывал, выясняя, как сильно они рискуют, когда они блефуют, и на какие жертвы они готовы пойти. Старик оказался наиболее последовательным, и, по мнению Мэла, с возрастом приобрел почти идеальное невозмутимое выражение лица. Он не мог заметить никаких изменений в мимике или в поведении. Правда, старик отхлёбывал из стакана каждый раз, когда, по его мнению, у него в руках была выигрышная комбинация. Но это само по себе можно превратить в блеф. После семи раздач они сделали перерыв. Нежная попросила принести выпивку и еду. Пока она потягивалась, разминая затекшие мышцы, Мэл подвинулся поближе к ней. «Мэл, для таких, как ты, тут работы нет», — сказала Нежная. «А?» На миг ему показалось, что он ослышался. Он посмотрел на других игроков. Никто, казалось, не обращал на них особого внимания, — а это означало, что кто-то определённо за ними следит. Холли подсчитывала свой выигрыш, подчёркнуто не глядя в их сторону. «Извини, если разочаровала». «Насколько я понимаю, Лассен неплохо тут устроился, занимаясь контрабандой», — сказал Мел. «И год назад он бы дал тебе работу. Но прямо сейчас ситуация в погибели аховая. После смерти Прайда местные банды вцепились друг к другу в глотку, и объёмы контрабанды сильно упали». Люди совсем перестали доверять чужакам. Она бросила взгляд на Джина, сидевшего в противоположной части салона, особенно тем, от которых одни неприятности. "Ну а ты?" она сурово посмотрела на него. "Думаешь, я богачка? Думаешь, хоть одна из девушек занималась бы этим ремеслом, если бы у нас были деньги?" "Вряд ли." Он посмотрел на Холли, сидевшую напротив него. Она поймала его взгляд, отвела глаза и стала ещё раз пересчитывать выигрыш. «Здесь тебя ждут только беды», — прошептала нежная. «У меня вся жизнь из них состоит». «Она наемница, и на Альянс она тоже работает». Мел замер. Любая встреча с людьми Альянса грозила неприятностями, особенно сейчас, когда с ними Саймон и Ривер. «Ты доигрывать будешь?» — спросила нежная. Мел повернулся к Зое и Вошу. Они вопросительно посмотрели на него, а он еле заметно пожал плечами. Если я берусь за дело, то довожу его до конца, ответил он. Отлично. Второй раунд всегда самый интересный. Именно в нём все действуют на основе того, что, как им кажется, они знают о соперниках. Люблю сюрпризы. Нервная не ошиблась. Следующий час принёс великое множество сюрпризов. По ходу одной раздачи началась особенно жесточённая борьба, и в ней Холли проиграла почти всё, что выиграла раньше. Деньги на столе потекли в сторону нежной. Мужчины и женщины проигрались под чистою и стали из-за стола недовольно ворчать. Мел заметил пару сурового вида женщин, которые внимательно следили за тем, не собираются ли проигравшие устроить драку. Его команда тоже следила за игрой, и они не просто его прикрывали. Они ждали, что он добудет необходимые им сведения. Ближе к концу игры Мел два раза получил весьма неплохие карты и принялся за работу. На старика и Холли его блеф подействовал, но нежная читала его словно раскрытую книгу и едва не обобрала до нитки. Зои бросала на Мэллс свирепые взгляды, но он их игнорировал. Если он бросит игру сейчас до того, как она закончится сама по себе, то тем самым продемонстрирует слабость, а этого ему совсем не хотелось. Удача улыбнулась ему во время последнего розыгрыша. Он обыграл Холли. Она насупилась, но осталась досматривать игру. Затем он выиграл 90 платиновых монет у Нежной и нейтрализовал её карты с помощью блестящей комбинации. Теперь за столом остались только он и старик. "Действуй, Тикон", сказала Холли, впервые назвав старика по имени. Он просто космический пират, скорее всего, такой же говнюк, как и Лассен Прайд, которого я уложила в гроб. Майл был потрясён, но сумел не выдать себя. Едва и едва он сумел Я просто путник, который проповедует доброту, ответил Дикон. Вот у меня деньги на корабль. Я бы много лет назад стал пиратом. Он посмотрел на свои карты, нахмурился и вздохнул. "Мэл, у меня больше нет платины и ценностей, но я не хочу бросать игру. Ты готов взять другую плату?" "А что у тебя есть?" спросил Мэл. Старый Дикон достал из-под стола рюкзак и вытащил из него то, что Мелл поначалу принял за книгу. Но когда Дикон положил предмет на стол, Мелл увидел сложенный толстый лист бумаги в прозрачном пакете. — Добыл эту штуку недавно, — сказал Дикон. — Так с ней и не разобрался. Возможно, тебе повезет больше. — Что это? — Какая это звездная карта. — И куда она ведет? — Дикон пожал плечами. «Если бы я это выяснил, то не поставил её на кон за пригоршню платины. Но других ценностей у меня нет». Мел потянулся к карте и, коснувшись её, услышал, как слева кто-то резко вздохнул. «Холли». Он бросил взгляд на неё, но она увлечённо разглядывала и обкусывала свои ногти. Он потянул карту к себе, краем глаза заметив, что Холли снова посмотрела на неё. «Конечно», — сказал он. «Но я могу ответить на ставку». Дикон кивнул. Мелл сделал ставку. Дикон выложил на стол свои карты. Две хорошие комбинации. Но карты Мелла были лучше. «Проклятие! Похоже, не быть мне пиратом!» Дикон улыбнулся Меллу и поднял бокал в честь победителя. «Спасибо всем за игру!» — сказал Мелл. Он встал и рассовал по карманам платину и пригоршню других ценностей, которые выиграл. Карту он оставил на столе. Холли приподнялась и напряженно застыла. Затем она поймала его взгляд и заметила, что вторая его рука небрежно лежит на рукояти пистолета. — И спасибо за эту штуку, — добавил он, забирая карту. — Теперь мне будет над чем поразмыслить, когда я буду сидеть в своем корабле без работы. — Прости, милый, — улыбнулась нежная, пожав плечами. — Ты ни в чем не виновата, — ответил Мел. — Спасибо за гостеприимство. Еда была блестящая. Он отвернулся от стола и засунул карту во внутренний карман куртки. На секунду он ощутил странное пощипывание, словно карта обладала статическим зарядом. Он подошел к Уошу и Зое. «Ну что?» — спросила Зоя. «Уош, передай Джейну, пусть допивает. Мы уходим». «Что произошло?» — спросила Зоя. «Много чего». «Холли опасно. Скорее всего, работает на Альянс». и кроме того, она заинтересовалась им и его выигрышем. А это значит, что выигрыш представляет интерес и для него. Ну так что, нашли мы работу? Не, никакой работы. Так что ты нашёл? Оба они встали, и Мел заметил, что Зои смотрит куда-то ему за спину. А протянула она. Она смотрит? спросил Мел. Не мадам, а та, что помоложе. Она делает всё, чтобы не смотреть в нашу сторону. Ясно, а старик? Она с ним разговаривает. По-моему, разговор серьёзный. Может, всё-таки расскажешь нам, что произошло, Мэл? Я выиграл у старика вещь, которая нужна ей. А она собиралась сама это сделать. Кажется, она даже не знала, что вещь у старика. Но когда она её увидела, он выпучил глаза и открыл рот, изображая шок. А что это? спросил Лош. Карта. Карта чего? Понятия не имею. Именно поэтому мы шустренько уходим отсюда. По словам Холли, именно она прикончила Лассона Прайда. А Нежная сказала, что Холли, скорее всего, наемница и работает на Альянс. И у меня такое чувство, что Холли не одна. Так что ты забираешь Джейна, Зои и я собираем в кучу Келли, Саймона и Ривер, после чего все мы валим отсюда. Не хочу, чтобы это место переименовали в «Погибель Сиренити». Зои коснулась его руки. Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, Зои, З Мэл, это на тебя не похоже. Я просто не хочу рисковать, понапрасну подвергая нас всех опасности. Работы здесь нет, но если эта карта представляет хоть какую-то ценность, её нужно сохранить. А если Холли, наёмница Альянса, то у неё могут быть фотографии Ривера и Саймона. Вот теперь она весьма демонстративно смотрит в нашу сторону. Уш, выходи через чёрный ход вместе с Джейном. Встретимся у торговцев едой. Давай быстрее. Она вызывает кого-то с помощью коммуникатора на запястье, сказала Зои. Во, мэйнь, вань лэ. Нам пора. Ривер, что такое оранжевый? просила Кейл. Если нам грозит опасность, мы должны об этом знать. А тозвала Сиверу помахала рукой перед лицом. Что это? спросил Мэл. Не знаю, ответил Саймон. «Келли, спроси еще раз», — приказал Мел. «Если нас ждет ловушка, то нам стоит быть в курсе дела». С той самой минуты, когда Мел и Зои пришли на небольшой рынок их искать, Келли поняла, что-то случилось. Никто из них не мог сказать, что именно, но Мел, похоже, в любую секунду был готов сорваться. По словам Зои, это было как-то связано с человеком, которого они встретили в Салуне. Они шли по тропе вдоль реки, мимо домов, магазинов и амбаров, Половина строений обветшала или была заколочена, а те дома, в которых ещё жили люди, в основном находились в плохом состоянии. Изначально они прибыли в ту часть города, которая находилась на другом берегу реки, а затем Келли и Саймон Ривер перешли через реку, чтобы найти рынок. Келли ощутила, что её органы чувств перегружены. Подобное ощущение возникало у неё после выходов из Сиренити после долгого полёта, и к этому она так и не могла привыкнуть. На неё нахлынула волна запахов, картинок и звуков. Она наслаждалась ароматами цветов и специй, пестротой вязаных шапок, разглядывала отважных людей, которые решили поселиться в этом суровом месте. На плечах ей несла сумку со свежими фруктами, корнеплодами и разнообразными обезвоженными продуктами, а с собой мы успела раздобыть несколько распространённых лекарств. Улов был не очень обильным. но если добавить его к уже имевшимся припасам, то провизии хватит еще на несколько недель. «Впереди мост», — сказала Зоя. «Ривер, оранжевый?» — повторила Келли. Ривер снова сделал этот странный жест перед лицом. «Ш-ш-ш!» «Неважно», — сказал Мел. «Переходим через мост, встречаем Джейна с Уошем, возвращаемся на корабль и валим отсюда». «А затем по карте идем туда, где зарыто огромное ведро с сокровищами». Добавила Зои вопросительный взгляд на него. По карте? Переспросила Кейли, но в ответ Мэл лишь покачал головой. Трокаценное солнце, прошептала Ривер. Её услышала только Кейли. Спросить о том, что это значит, она не успела. Из-за полуразрушенного магазина вышли люди в пыльных рваных плащах и светло-зелёных шляпах. В руках они держали дубинки и ножи. Очевидно, что они поджидали в засаде. Через мост сказал Мэл, медленно, спокойно. До тех пор, пока не придётся бежать. Они пришли с ножами на перестрелку, сказала Зои и положила руку на пистолет, висевший на поясе. Давай, пока не будем полить вообще подряд. Саймон Риверс, сначала вы. Это был небольшой пешеходный мост, по которому мы могли одновременно пройти только двое или трое. Его поддерживали мощные каменные колонны, о которые разбивались волны бурной реки. Когда Келли вступила на доски моста вслед за Саймоном, она заметила что-то краем глаза и остановилась, присмотрелась. В воде что-то было, какая-то фигура, которая двигалась против течения, что-то живое. Вода была оранжевой от частиц местной почвы. "Мэл", сказала Келли, и вдруг на другом конце моста кто-то крикнул. "На той стороне у нас ещё шестеро", сказала женщина. "Обойдёмся без грязи, Мэл". куда дем это дело и каждый пойдёт своей дорогой. Что уладим, Холли? спросил Мел. Я думал, что мы всё уладили за карточным столом. Ты знаешь, о чём я? ответила она и ступила на мост. За ней стояли мужчины и женщины с дубинками и ножами в руках. Ривер и Саймон, подумала Келли, но Холли на них даже не взглянула. Если она и работает на Альянс, эти двое, похоже, её совсем не интересуют. Так в чём дело? спросил Мел. Трокацанное солнце, прошептал Ривер. Она подбежала к Кейли и дрожав цепилась к неё. "Эй, эй, всё в порядке", ответила Кейли. Но на самом деле она думала, что далеко не всё в порядке. За малылые и всех остальных она была спокойна. Они могли постоять за себя в драке, но её беспокоило возможной реакцией Ривер. Она уже вела себя странно и была сильно взволнована. Кели совсем не хотел снова увидеть, как странная хрупкая девушка превращается в машину для убийств. Тебе она не нужна? Вот в чём дело, сказала Холли. Дикан не имел права ставить её на кон. Более того, он украл её у меня. Видишь ли, вот тут я перестаю тебе верить, сказал Мел. И начинаю думать, что ты наёмница Альянса. Если честно, то мне плевать, что ты думаешь, и на этих беглецов мне тоже плевать. Тихо прибавила она, кивнув на Ривера и Саймона. «Мел, сзади!» — сказала Зоя. Келли оглянулась. К ним приближались вооруженные люди. Ривер перестала дрожать и задышала ровнее. Келли отодвинула Ривер от себя. Ей больше не хотелось находиться рядом с ней. Но Ривер не улыбалась, а ее глаза не стали пустыми. Не было никаких признаков того, что она готова убивать. Ривер потерянно уставилась вдаль, открыв рот. Ее руки бессильно повисли. Мне нужно ничего обострять, сказал Мел. Ты же видишь, что у нас пушки. А у нас, по-твоему, их нет? Холли распахнула пальто, показав, что у неё на поясе висят два шестизарядных револьвера. Я достаю ствол только если собираюсь стрелять. Хорошая привычка. Мел оглянулся на своих товарищей. Келли узнал этот взгляд. Приготовьтесь. Я её выиграл, тут всё честь по чести, сказал Мел. Но, допустим, ты хочешь её купить. «Какая, по-твоему, цена была бы приемлемой?» «Я не покупаю, а забираю», — сказала Холли. «Повезёшь своим хозяевам?» — спросил Мел. Холли пожала плечами. «Возможно, сначала придётся провести с ними переговоры». «Где Джейн и Уош?» — подумала Кейли. «Саймон», — шепнула она. Саймон подошёл и взял сестру за руку. Кейли ненавидела драки и первая признала бы, что в бою от неё толку мало. Но, как и все остальные, была готова к неприятностям. А как же иначе? Ведь она из команды Serenity. Она уже начала жалеть о том, что не осталась на корабле. Холливс вздохнула, немного наигранно, по мнению Кейл. Я досчитаю до пяти, сказала она. Пять. Ты начал с пяти, возразил Мел. Если нужно сосчитать до пяти, обычно начинают с числа 1. На секунду холи застыла, и Келли увидела, как остатки весёлости, словно огонь в потоке воды, покидают её. Затем она еле заметно кивнула, и начались неприятности. Зои пробежала мимо Келли навстречу грамилам, которые напали на них с тыла, а Мэлс с револьвером в руке присел, выставив вперёд вторую руку, чтобы отбивать атаки на другом фронте. На узком мосту негде было развернуться, но это означало, что враги могут подходить к ним только по двое. Но это не сильно нам поможет. подумала Кейли. «Защищай ее!» сказала Кейли Саймону, но тут же поняла, что об этом можно было и не напоминать. Зоя уклонилась от дубинки и пнула противника в колено. Тот с воплем упал. Его дружок попытался пырнуть ее ножом. Зоя отбила удар, развернулась, вцепилась в его запястье и резким движением сломала ему руку. Он тоже закричал. Его нож отскочил от моста и упал в реку. Снова раздался плеск. «Там эти существа!» подумала Кейли. «Местные про них знают». «Только не свалитесь в воду!» — крикнула она, но не была уверена в том, что товарищи по команде ее услышали. Спрятавшись из спиной Зои, она подняла упавшую дубинку и занесла ее над головой. На Зои бросилась одна из нападавших. Зои сделала шаг в сторону, а Келли ударила женщину дубинкой по руке и поморщилась, услышав треск ломающихся костей. Зои подставила женщине под ножку и подсела под нее. Келли поняла, что сейчас произойдет. «Зои!» крикнула она, но Зои уже поймала женщину за плечо и понесла к перилам. Из-за слабой руки женщина не смогла зацепиться за них и упала в воду. Келли услышала всплеск и короткий испуганный крик, и вдруг увидела красное пятно, которое слилось с оранжевыми водами реки. Она оглянулась. Саймон и Ривер стояли, обнявшись в центре узкого моста. Ривер смотрела в пустоту. За ними Мэл сражался с двумя мужчинами, уклонялся, бил ногами, кулаками. Втягивал живот, уклоняясь от рубящих ударов ножом. Одного из противников он ударил головой в переносицу, и тот упал на колени. За спиной у Холли и двух ее громил. К ним, незамеченные, бежали Уош и Джейн. «Нужно продержаться еще пару секунд», — подумала Кейли. И тут Зоя врезалась в нее и сбила с ног. Кейли сделала кувырок и приземлилась на колени, размахивая над головой дубинкой. Над Зоей, занеся вверх правую руку с ножом, стоял мужчина, лицо которого покрывались светлые уродливые шрамы его плащ распахнулся и Келя увидела целую коллекцию ножей в нём на поясе Келя наклонилась вперёд и когда её дубинка врезалась в бедро противника Зои ударила его сапогом в пах удар был настолько силён что мужчина подлетел в воздух а затем со стоном согнулся в три погибели и упал Зои откатилась в сторону и он ударился головой о настил моста Келя толкнула его И он свернулся клубком и закачался взад-вперед, прижимая ладонь к яйцам. За спиной у них что-то крикнул Мел. Келли встала, развернулась, страшась того, что сейчас увидит. Мел пригнулся и стиснул одну руку другой. Но Келли знала, что он не ранен. Своим воплем он просто хотел отвлечь внимание противника. На противоположном конце моста Уоша указал на Холли. Джейн бросился вперед и стиснул ее в захвате. Келли поняла, что сейчас произойдет. «Джейн, нет!» Крикнула она, но он либо не услышал ее, либо проигнорировал. Она знала, что он не дурак, особенно в том, что касается боевых действий. Вошь показал ему на главаря банды, и чтобы остановить схватку, Джейн пытался, фигурально выражаясь, отрубить змея к голову. Он повел ее к цветной реке. Холли пинала его, била затылком его в лицо. Голова Джейна дергалась от ударов, а его нос превратился в кровавое пятно, но его ярость была сильнее. Не обращая внимания на боль и кровь, он сбил ее с ног и перевалил через ограждение. Келли увидела ужас в глазах женщины. Она знает. Она уже давно здесь и все понимает. Но Холли уже потеряла равновесие и упала в реку. Поверхность реки разорвалась в десятки точек вокруг места падения, и все увидели зубы и шипастые хребты, похожих на угрей существ, которые бросились на Холли. Она вынурнула один раз... А толк унёс её под мост и дальше вниз по течению. Размахивая руками, она поплыла к берегу, и кельпо казалось, что она вспасётся, но затем её утянуло под воду. На поверхности появилась пена, и ещё одно пятно смерти разлилось и двинулось прочь в оранжевой воде. "Я же говорила", буркнула Ривер. Боевые действия на мосту прекратились. Грамилы Холли переглянулись, а затем один из них поднял руки. Всё равно она мало нам платила, сказал он и попятился прочь от Зои. Остальные последовали его примеру, и минуту спустя на мосту над шумящей смертоносной рекой остался только экипаж Serenity. "Можно я теперь вернусь и закончу свои дела?" спросил Джейн, выглядевший особенно самодовольным. "Ты просто должен их убивать, да?" спросил Мел. "А? Значит, Уж показывает направление, и ты бросаешься в атаку, словно охотничий пёс?" «Может, я хотел с ней поговорить? Об этом ты подумал?» «Э-э-э, можешь не благодарить». Джейн указал на банду, которая отступала в сторону города. Мел покачал головой и собрался дальше распекать Джейна, но потом понял, что тот просто не врубается. «Все в порядке?» — просил он. «О, а у нас все просто блестяще», — ответила Келли. Зои хлопнула ее по плечу, Саймон улыбнулся ей. Ривер смотрела по сторонам, словно ничего не произошло. "Похоже, теперь мы знаем, что такое оранжевый", сказал Мэл. "И знаем, что от него нужно держаться подальше", сказала Зои. "На корабль бегом", скомандовал Мэл. "Карта совсем не бесполезна, но я хочу немедленно отсюда убраться". "О, да", сказала Кейли. "Валимся-то в булыжник". "Я всё ещё жду благодарности", сказал Джен. Воши и Зои обнялись, а затем команда Serenity пошла вверх по холму, туда, где они оставили корабль. Киль решила, что свежего воздуха и открытых пространств ей уже хватит. "До свидания, оранжевый", сказал Ривер. "Здравствуй, драгоценное солнце".